на утро вынырнул берег, покрытый черным лесом. За комарой увязались два дельфина. Их спины блестели, словно были вымазаны смолой. Митридат вцепился в жесткий хитон грила. «Почему они кружатся? Что им надо?» Кормчий бросил многозначительный взгляд на стоявшего рядом диафанта. «Это было так. Окружили наши моряки эллинское судно.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 на того ищут и никак не могут найти. «Если у тебя стыд, Грилл!» — воскликнул диофант «То был не купчик а сам Дионис. Да, и не в Понте это происходило, а в Терренском море. И пиратами были Терены, а не Понтийцы». Кормчий покорно выждал, пока диофант закончит. «Какой Дионис? Откуда ему здесь, в Понте, появиться? Это все эллинские выдумки».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 красноречиво свидетельствовал бич в его правой руке. Иногда он поворачивался и рукояткой прикасался к груди или ногам выставленных на продажу рабов. — Саан, гетам! — он ткнул бичом в плечо смуглого юноши со злобно сверкавшими глазами. — В бегах не был послушен, как ягненок! Толпа зашумела. — Брось врать! — выкрикнул кто-то. — Знаем мы саанов!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 Из-под колпака выбивались до половины спины длинные и прямые, словно лошадиная грива, волосы. Несчастный устало и равнодушно смотрел на толпу, ожидавшую новой шутки. «В работе! Как огонь! Не надо подгонять!» Толпа покатывалась со смеху. «Не было рабов ленивее москов!» «Эллен Неоптолем!» Митридат едва не вскрикнул от удивления.